Карине Арутенова «Поймать стрекозу» Все чаще я хочу туда, в этот черно-белый, уже сегодня черно-белый мир, ограниченный старыми снимками и моей памятью. Это я, ведь это же я смотрю так доверчиво в объектив, и это я иду по улице Перова в коротком голубом пальто, и вязаной шапочки лебединая верность. Именно так окрестили ее домашние. Что сказать? В этом экстравагантном головном уборе я себе с существом загадочным. Долго стоял перед зеркалом, поворачивая голову так и этак. Это я зарываю секрет в палисаднике. Я пью сладкую газировку и надуваю шар, а потом растерянно наблюдаю плавную траекторию полета. По двору ходит жирная старуха, с красным лицом. Старуха — это опасно, чрезвычайно опасно. Она шаркает тяжелыми ногами и произносит ужасные слова. «Не слушай», — говорит мама и прикрывает мне уши. «Но ведь не будешь идти по улице с закрытыми ушами. Слова прорываются, оседают во мне чем-то липким. Мне страшно. Страшно от того, что понимаю. Я маленькая». Хорошенькая, в нарядном платье, защищена от жирной старухи весьма условной гранью. Старухин живот трясется, седые космы выбиваются из-под платка, а грязные звуки преследуют до самого поворота к дому. На сей раз старуха останавливается, как вкопанная, и всплескивает руками. Рот ее кривится и съезжает вниз. Из маленьких заплывших глаз выкатываются слезы, ползут по щекам, Капает на грудь. «Владимир Ильич!» Она горячо и истово крестится и делает шаг вперед к нам. «Идем быстрее, папа, быстрее!» Я тяну отца за рукав, почти бегу. Мне невыносимо думать, что сейчас она коснется своими пальцами моего папы. Папа останавливается и сыплет старухину ладонь пригоршню медиков. «Ничего страшного», — смеется он, И не такая уж она и старуха, просто спившаяся и несчастная. Мы идем вдоль бульвара, а старуха долго еще стоит посреди улицы, остолбеневшая. Потом затягивает песню. Голос точно шарманка, визгливый, хриплый. Он рвется и сипит. Несчастный, думаю я. Несчастный. Любой может стать несчастным. Любой. Как, например, Любочка из первого подъезда. Каждому встречному Любочка рассказывает о своих несчастьях. Она закатывает рукав и демонстрирует черно-желтые расползающиеся синяки. У Любочки ненормальный зятя, придурочная дочь. Они швыряют в Любочку табуретки и запирают в уборной. День только начался, а Любочка уже семенит из гастронома. Авоська селедочными хвостами ударяет по тощим ногам в перекрученных коричневых чулках. Любочку жаль. Она останавливается, смотрит на окна и плачет. Ей некуда идти. Нос ее нависает над прорезью рта, никто по-настоящему не пожалеет ее. Трудно жалеть старую и некрасивую Любочку. И оттого стоит она на улице, не решаясь войти в дом. Гораздо приятнее жалеть котят. Котята лежат на картонке возле подъезда, жмутся друг к дружке. Соседи осуждают муську серую, потрепанную, с проваленными боками обвисшим животом. «Вот, ляр, вы неблагодарны!» Управдомша добродушно чешет муську зарванным мухом и вываливает на картонку требуху. То ли селедочные хвосты, то ли куриные хрящики. Муська урчит и набрасывается на угощение. Впрочем, ест она деликатно. Придерживает лапкой улов и удивленно поглядывает на копошащихся под боком попискивающих младенцев, будто впервые видит и вообще не вполне понимает, откуда они взялись. Похоже, ее материнский инстинкт то ли не проснулся, то ли давно уснул. Муська старая, но плодовитая. По двору носятся муськины дети, взрослые кошки и коты. Похоже, и они не помнят, кто произвел их на свет, совсем как Любочкины дети. Шум очередного скандала доносится из окон первого этажа. Слышен звон, грохот, острый и пронзительный плач. Будто это не Любочка вовсе. А маленькая девочка кричит, плачет и просит защиты у кого-то всесильного. Хочется поскорее вбежать в дом, достать разноцветные книжки, карандаши, бумагу. В раскрытое окно ударяет солнце. Оно не горячее, а такое уютное. «У вас абрикосовая девочка», — сообщает моей маме соседка. «Конечно, абрикосовые, Ведь целыми днями я бегаю по улице, где казаки догоняют разбойников, а жирные меловые стрелки ведут туда, в разбойничье логово. Я все-таки чаще разбойник, чем казак. Ведь разбойник бежит, проявляя чудеса изворотливости и смекалки, а казак выполняет задание — шпионит». Если же я не ношусь по району, не прячусь за мусорками и в чужих парадных, то непременно сижу у окна. В окно влетают бабочки. Белые, желтые, пурпурные, с фиолетовыми иероглифами. А еще изумрудные ярко-голубые стрекозы-вертолетики. Поймать стрекозу — это во мне абы что. Удержать за вытянутые лапки, за стрекочущее туловище, за хрупкие крылья. не. Я, не сажаю ее в банку или спичечный коробок, заглядываю в огромные, расположенные по бокам лица глаза, дую в нос и отпускаю. И кончики пальцев долго еще хранят ощущение щекотки. Одно движение, и целый мир со школой, гастрономом, бульваром, со стройным голым тополея, с летящим по воздуху пухом, который забивается в нос и глаза. Одно движение, и целый мир померкнет в огромных стрекозьих глазах, переливающихся всеми оттенками радуги. Незаметно подкрадывается вечер. спадает дневная жара, но у бочки с квасом по-прежнему змеется очередь. Она пересекается с другой очередью пивной, краснолицей, голдящей, в растянутых трикотажных майках и шлепанцах. Издалека это напоминает всенародный праздник. Правда, никто не несет огромные портреты вождей и не кричит хором «Ура!». Кто-то на бегу теряет шлепки и роняет трехлитровую банку с квасом, и острый дух брашки перекрывает запахи нагретого асфальта, кошек, котлет. Это кто-то, скорее всего, я. Ну и выглядывающая из окна, это тоже я. И марширующая на параде, и повисшая на заборе, И слетающая с велосипеда, и размахивающая шашкой в надвинутый на лоб буденки, и взрывающая клад под старым деревом во дворе, пишущие любовное с послание одному мальчику из параллельного класса, и согнувшиеся в три погибель, рыдающая от незаслуженной обиды, и летящие в припрыжку на урок Сальфеджо, и поющие в школьном хоре проникновенный Ленин всегда живой. Нас так много. Три, четыре, пять, десять. Я закрываю глаза и не двигаюсь с места. Вот он, длинный пятиэтажный дом и гастроном на углу, и окно. И старушка с овоськой семенит. Только где же та, другая? Где девочка, сдувающая пыльцу с прозрачных крыльев стрекозы?